Клеточное строение организма. Как и у других живых организмов, элементарные частицы человеческого тела – кирпичики, из которых оно состоит, клетки. Если бы мы хотели сосчитать количество клеток в организме взрослого человека – то на это потребовалось бы не одна сотня лет. Ведь их более 50 миллиардов. И все клетки нашего организма заменяются в течение 6-7 лет. Так что каждые 7 лет мы, сами того не замечая, как бы рождаемся заново. Благодаря клеточному строению организма, Возможны его рост, размножение, восстановление органов и тканей и другие формы деятельности. Форма и размеры клеток зависят от выполняемой органом функции. Изучением строения и функций клеток занимается цитология. Каждая клетка состоит из цитоплазмы и ядра, а снаружи она покрыта мембраной, разграничивающей одну клетку от другой. Пространство между мембранами соседних клеток заполнено жидким межклеточным веществом. Главная функция мембраны состоит в том, что через нее Движутся различные вещества из клетки в клетку. И таким образом осуществляется обмен веществ между клетками и межклеточным веществом. Цитоплазма. Вязкое полужидкое вещество. Она объединяет все части клетки между собой. Обеспечивает их взаимодействие. В цитоплазме находятся органоиды клетки, которые выполняют определенные функции. Рассмотрим самые важные из органоидов. Митохондрии короткие утолщенные тельца с внутренними перегородками. В них образуется вещество, богатое энергией, необходимой для процессов происходящих в клетке. Замечено, что чем активнее работает клетка, тем больше в ней митохондрий. Эндоплазматическая сеть, пронизывающая всю цитоплазму, образована множеством мельчайших канальцев, пузырьков, мешочков. По этим канальцам происходит передвижение веществ и устанавливается связь между органоидами. На некоторых участках к мембранам сети прикреплены рибосомы. Такую сеть называют гранулярной, зернистой. В гранулярной сети образуются белки, а в гладкой, без рибосом, животный крахмал, гликоген и жиры. Рибосомы – плотные тельца, содержащие белок и рибонуклеиновую кислоту. Они являются местом образования белков. Лизосомы – небольшие шарообразные структуры. Содержат вещества, которые разрушают и растворяют ненужные, утратившие свое значение или разложившиеся части клетки. Ядро есть в каждой клетке, кроме эритроцитов. Оно несет наследственную информацию и регулирует образование белков. Наследственная информация заложена в молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. ДНК является составной частью хромосом. Для клеток характерно постоянное количество хромосом. В клетках тела человека содержится по 46 хромосом, а в половых клетках по 23. Хромосомы хорошо видны только в период деления клетки. При делении клетки наследственная информация в равных количествах передается дочерним клеткам. Итак, вы видите, что функции органоидов сложны и многообразны. Они играют для клетки ту же роль, что и органы для целостного организма.